Лис с горы поучает господина с горы. «Хувей!» – приветствовал лиса с горы трактирщик. Лис с горы не приминул навести и морок на людей в поселке, так что они считали, вот уже которое столетие, что очередной Хувей – это сын, внук, правнук и так далее того Хувея, который некогда приходил в поселок и забавлялся игрой в кости, и никто ни разу не задался вопросом, откуда он приходит и, собственно, куда уходит. Лис с горы притащил сопротивляющегося господина с горы в поселок. Тут чурался и шугался людей, а еще больше собак, чем немало позабавил лиса с горы. Собаки на них никакого внимания не обратили, поскольку лис с горы навел лисий морок не только на людей, но и на все живое вокруг, до да последней крысы. «Зачем ты вообще меня сюда приволок?» – недовольно сказал господин с горы. «Хотелось потолковать с тобой с глазу на глаз, чтобы лисы нас не подслушали» сказал лис с горы. «Надо хорошенько тебе мозги вправить, Фейцинь. Он привел его на веранду трактира, где уже был накрыт для них стол. Отсюда хорошо была видна центральная улица поселка. Господин с горы почувствовал себя неуютно. Трактир был точно такой же, как и тот, в котором мин играл в шахматы с Хувеем. Вероятно, все трактиры на свете одинаковые. Лис с горы разлил вино по чашкам, одну придвинул господину с горы, другую взял себе. Господин с горы поглядел на чашку, как на ядовитую змею. Лисье вино он пил уже, но не знал, как на него подействует вино смертных. При жизни он вина не пробовал. «Тебя, я гляжу, расстроило известие, что лисам не видать вознесения. Еще бы!» – отозвался господин с горы горестно. «Не знаю, откуда ты взял эту бредовую идею. Откуда вообще лесному лису знать о таких вещах?» – фыркнул лис с горы. Господин с горы почувствовал, что его охватывает смятение. Лис с горы, по счастью, не заметил. «Ты должен усвоить себе», – продолжал лис с горы, «что вознестись не сможешь, даже если в твоем лисьем пламени станет сто языков, а хвостов будет девяносто девять. Это я образно», – добавил он тут же, заметив на лице господина с горы явное желание уточнить цифры. «Лисье пламя, впрочем, может разделиться на сколько угодно языков, хоть на тысячу. А вот хвостов может быть только девять. — протянул господин с горы унелла. Поэтому пора взять себя в лапы и культивировать дальше. Лис с горы наполнил свою чашку вновь. У лисы, которая отрастит все девять хвостов, есть два пути высшей культивации. Хвостов у тебя пока маловато, конечно, но если я тебе не расскажу сейчас, то вряд ли ты вообще отрастишь оставшиеся два. Лисья хандра ведет к деградации. Чего-чего? «Лисья хандра. Случается по любому поводу или даже без повода. У тебя, я полагаю, на почве культивации». А -а -а. лисом на хулешань вряд ли представится возможность вступить на этот путь», продолжал лис с горы. «Но ты ведь не обычный лис. Что ты такое? Я не вполне уверен, но думается мне, что высшим лисом ты стать сможешь, если перестанешь хандрить. Хочешь, чтобы я рассказал?» «Как культивировать после девятого хвоста? Или будешь сидеть и терять один хвост за другим?» Господин с горы ответил не сразу. Он еще не справился с крушением надежд на вознесение, но если рассуждать здраво, то он застрял в лисьем обличье на неопределенный срок. Лисьи демоны живут бесконечно долго, а если и умирают, то не перерождаются, как говорил лис с горы, а прямиком отправляются в ад. А туда господину с горы не хотелось». У реки душ он уже побывал однажды, так что знал, что ничего хорошего там не ждет. Выбор у него был невелик. Но если уж выбирать, то не лучше ли культивировать до максимально возможного уровня? А там, кто знает, какие возможности представятся. «Хочу», — наконец сказал господин с горы. «Тогда выпей свое вино. Не бойся, ничего с тобой не сделается. Это всего лишь человечье вино, для лиса оно безвредно». Господин с горы собрался с духом, и опустошил свою чашку. Вино было слабее лисьего, но на вкус господину с горы не понравилось. Лиса с девятью хвостами может вступить на любой из двух возможных путей. Смотри. Он кивком указал на идущую по улице девушку. «Это лиса?» спросил господин с горы. «Конечно нет». Лис с горы прищелкнул пальцами. Девушка споткнулась на ровном месте и полетела лицом вперед. Господин с горы возмущенно подскочил. Лис с горы щелкнул пальцами вторично. Девушка не упала, но столкнулась с молодым ученым, который удержал ее. По улице они пошли уже вместе. «Я только что продемонстрировал тебе два пути высшей и культивации». «Еще непонятнее», — сказал лис с горы. «Понятно?» «Нет, вовсе ничего не понятно». «Я так и думал», — фыркнул лис с горы. «Раскрой уши и слушай. Один из путей высшей культивации — это темная культивация». Лиса причиняет зло людям, пакостит им, убивает и поедает человечьих детенышей. Лисье пламя становится черным, а лиса в конечном итоге превращается в темного лисьего духа. Как тебя? Я не хочу становиться темным лисьим духом, передернула господина с горы. Лис с горы опять фыркнул. Еще бы, ты даже куриные потроха с трудом ешь. Куда тебе становиться темной лисой? Поэтому единственно возможный для тебя путь – стать горным лисьим духом. Добрые лисы людей не трогают без надобности. Разумеется, лисьи проделки позволены, если они беззлобны. Почему бы не подшутить над людьми или не свести их? Лисьи-свахи хорошо известны в истории. Красная нить, которую они сплетают, не разорвать даже смертью. «Как это?» – не понял господин с горы. «Они и после перерождения встретятся» и будут вместе. «Так, лисья забава», добавил лис с горы и поглядел в сторону. «Не стоит слишком часто таким забавляться». «Ясно». «Горный лисий дух – могущественное существо, рангом ничуть не ниже небожителей», сказал лис с горы и добавил, заметив, как оживился господин с горы. «Не возносится». «Господин с горы тут же сник. «Пфу!» – фыркнул лис с горы. «Вот же зациклился». Ты хоть представляешь, что значит быть горным духом? Нет. При определенном стечении обстоятельств ты сможешь стать низшим божеством. И люди будут тебе поклоняться в твоем собственном храме, сказал лис с горы. Что-то не видел я поблизости лисьих храмов, подумалось господину с горы, но все-таки поинтересовался. А тебе люди поклоняются? Лис с горы высоко поднял бровь и расхохотался. Ответа на вопрос господин с горы так и не получил.